Вечером пришёл солдат и приказал всем больным идти по десятку на кухню в порядке очереди. Там в плоском тазу, положенном на горячую гли, повар разложил говяжью печёнку. Наклоняйтесь все сразу над тазом, а сверху закройтеся одеялом, чтобы пар шёл в глаза. А ты потом эту печёнку поджарь мне с луком, сказал Баранов повару уходя. Десятки сменялись десятками, ослепшие пялили глаза на таз и на печёнку. А зарта у них текли слёни, вызванные аппетитным запахом. И повар, заметив, что надежда на удивительное лекарство готова исчезнуть в желудках пациентов, сказал, уходя: "Смотрите, пока я не вернусь, не сожгите лекарство". Он хочет его сожрать сам, сказал задумчиво Пескон, на что Горжено ответил: "Такая печёнка с луком вовсе не плоха. В Праге порция стоит 15 крейцеров. Но её можно есть и без лука. Только она не горячая". отдал должные печонки швейка продолжал от неё уже парни не идёт а глаза ближе к печонке я наклонить не могу придётся её поднести глазам да кроме того мы ведь последняя десятка после нас уже нет никого он взял кусок и понёс его глазам вот если так то это помогает я теперь хорошо вижу видимо сказал пескон и мне придётся сделать так чтобы спасти свои глаза а что ты жуёшь швик На одном куске оказалась сало, а сало вредит глазам. Так я его и съел. "Брацы, подносите печёнку поближе к глазам", закричал Горжин. И под одеялом раздался равномерный хруст пожираемой печёнки, головы стукали друг о друга, все нагибались над тазом. А когда Швейк через секунду попробовал взять ещё кусок и полез в таз, то его рука встретилась там с девятью другими руками, вылавливавшими в воде остатки. Это мне напоминает случай в Испании Гузвечковой, сказал Швейк. Её муж был выбран городским советником, и она решила отпраздновать это событие устройством большого вечера. Она пригласила 10 гостей, купила 12 котлет, приказала прислуге и жарить их и подать на стол к ужину с картофельным салатом. Из приглашённых пришло только 9. Ну каждый взял себе по котлетке. А двенадцатый осталась сирота с серотой на тарелке. И хозяйка её угощает каждого. Но гости все люди интеллигентные, с хорошим воспитанием, отказывались. Конечно, они были голодны. Ведь известно, что такие городские советники им по быку мало. Но они не подавали и виду, и только рассказывали о том, как они будут работать на благоустройство Праги, и вдруг хлоп электричество потухло. Пани Гузвичкова звонит прислуге, чтобы та принесла лампу. Но пока им пришлось сидеть в темноте, и вдруг в столовой раздаётся страшный крик. В этот момент вспыхивает электричество, и перед глазами всех предстала ужасная картина. Паня, прикрывая котлету, держала на тарелке руку, в которой было воткнуто 10 вилок. Да, такие вещи в темноте случаются. Вот так и у нас. Темно, да к тому же мы слепые. Теперь братья, тихонько давайте расходиться. Едва они разошлись, как Баранов, узнав, что печёнка съедена, принялся колотить на кухне повара. Пощёчины, которые Баранов закатил повару, оказались роковыми для вороватого начальника. Повар пожаловался в Будслав, где воинский начальник разъяснил, что печёнка после лечебной процедуры должна быть отдана пленным, и послал об этом в донесение в Витебск. Через неделю чиновника отозвали, И на его место назначили полковника Александра Алексеевича Головатинка.